останков древней индийской цивилизации. Это случилось после очередного сильного землетрясения в районе Эль-Вулкана. В Ичин ринулись толпы археологов, криптографов, журналистов, киношников. Не отставали от них и туристы. На какое-то время Тьера Калиенте стала самым популярным местом в Веспучии. В подземельях чудом сохранившихся дворцов и храмов нашли бесценные сокровища, и среди них груды табличек с письменами, отражавшие отдельные моменты бурной и жестокой истории древнего народа. Были обнаружены помещения с превосходно сохранившимися черепами. Однако очень скоро находки были вывезены, скудный бюджет исследователей исчерпан, археологи разъехались, и Тира Калиента вернулась к своей скучной повседневности. Местные жители попытались привлечь публику горячими источниками, заключили в трубы два-три гейзера, ведь в табличках упоминались минеральные ванны — где древние вожди и жрецы лечили ревматизм, а женщины — бесплодие. Но ядовитый смог подползал уже и в эти края. К тому же туристов отпугивала близость вулкана. И со временем развалины вновь покрылись землей и сорной травой. Оставив джипу высокой стены храма, я осторожно двинулся по тропинке, еле заметной в густом кустарнике. Начался достопамятный спуск к эль Таренте. Более трудного подвига мне совершать не приходилось. И по сей день, вспоминая о нем, я невольно закрываю глаза от страха. Тропу, по которой я продвигался, скорее следовало назвать тропкой. Вытесанная в высокой отвесной белой стене извивающаяся лента не превышала метров ширину, а местами суживалась сантиметров до тридцати. Справа взмывала высь каменная стена, до да блеска отполированная дождями. Слева зияла пропасть. Дна я ее не видел, но глубину определил по звуку скатывавшихся вниз камней метров семьсот-восемьсот не меньше. Я осторожно продвигался вперед, нащупывая резиновыми подошвами почву и чувствуя, как бегут по спине струйки холодного пота. Из страха оступиться не смотрел ни вверх, ни вниз, ни по сторонам, только перед собой, на извилистую каменную черту, загипнотизированной ее необычной белизной. И шел, шел, проклиная индейских жрецов, энергетический кризис и себя за то, что ввязался в эту историю». Признаться, я страшно боюсь высоты, когда мне приходится бывать в небоскребах. В них я избегаю даже подходить к окнам. И склонен думать, что причиной моих злоключений послужил кабинет на 110 этаже, куда привел меня Лина Баталли, чтобы продемонстрировать самому Макхарису удивительное зерна энергана. Кто знает, находясь этот проклятый кабинет где-нибудь пониже, я, возможно, и устоял бы перед натиском дьявола с железной рукой. От напряжения ноги, казалось, не гнулись и стали чужими. Я то и дело спотыкался о камешки, Они скатывались в пропасть, а я машинально считал. Раз, два... На какое-то мгновение приваливался к скале, облизывал пересохшие губы, взмокшая от пота спина, невыносимо зудела. Но я не смел шевельнуть рукой. Было такое чувство, что вот-вот сорвусь-упаду. Еще шаг и покачусь вслед за камешками. Раз, два... Но какая-то неведомая сила подталкивала меня вперед-вниз, а губы сводила насмешливая улыбка. «Вы ведь жаждете приключений, сеньор Искров, извольте. Вот вам приключение. Вы же мнели себя эдаким современным Джеймсом Бондом, суперменом, которому ничего не стоит ходить по канату, протянутому над пылающими зданиями, без скафандра плыть под водой ни один десяток километров». Управлять самолетом с отломанным крылом, гнать машину на двух колесах по перилам моста. Это Бонд мог одной рукой взломать тюремную решетку, вползти в раскаленную до бела металлическую трубу и вылезти оттуда причёсанным, гладко выбритым, в ослепительно белых перчатках и готовым к новым подвигам. Нет, я не Джеймс Бонд. Мне было страшно. Сколько длился этот безумный спуск, не знаю. Может, минут тридцать, может, два часа. «Знаю только одно. Когда, наконец, я ступил на дно пропасти, у меня не было сил, и я рухнул на траву, закрыв глаза. Очнувшись, я увидел склонившуюся надо мной фигуру рослого мужчины и мгновенно понял, кто это. Разумеется, вслед за Боска эль должен был появиться и великан-официант. Только на сей раз на нем был не форменный смокинг, а одежда, которую носят местные индейцы, хотя и она ему была узковата в груди. «Досталось вам, сеньор Диккенсон. Просил он, взглянув на трубку. Точно вышитая тонким петляющим швом, она терялась где-то высоко вверху. Великан озабоченно сказал «День это дня, из-за дождей и ветра становится все круче и опасней». И добавил «Меня зовут Эль Гранде». Как будто его могли звать иначе. «Вы отдохнули? Впереди долгий путь». Я кивнул. После головокружительного спуска по белой стене меня уже ничто не могло испугать. «А развалины Эль Торенте? – спросил я. «Это далеко, сеньор, надо спешить, времени у меня в обрез». «Кого еще предстоит мне встретить?» — подумал я. «Может, Дуга Кассиди?» Долгие часы нам никто не попадался навстречу. Первое время мы шли по воде, теплой, пахнущей сероводородом. Все вокруг в этой узкой котловине казалось чистым и нетронутым. Смог, убивающий все живое, сюда еще не проник». Судя по всему, и нога человека ступала здесь редко. Куда ни глянь, гибкие лианы, зеленые деревья, свежий кустарник, высокая трава, в которой сновали ящерицы. К своему немалому удивлению я увидел даже обезьян. Испуганные появлением двуногих существ, они вопили у нас над головой. К счастью, вопреки утверждению профессора Моралеса, на нашей планете еще не все живое уничтожено. Выбравшись из потока на берег, мы шли, утопая в трясине, а немного погодя углубились в густой лес с неимоверно колючими растениями. Моя одежда вскоре превратилась в лохмутье. Лицо было исцарапано в кровь. Над головой настырно жужжала машкара, кружили яркие бабочки. Стало очень жарко, над болотами поднимались тяжелые испарения. Идти становилось все труднее. Я совсем выбился из сил, и Эль Гранде не раз приходилось вытаскивать меня из липкой, засасывающей тины. На одном из поворотов, когда мне казалось, что больше я не сделаю ни шагу, раздался возглас. «Пароль!» «2277!» — крикнул в ответ Эльгранды. Из кустов вышел пожилой индеец с автоматом в руках. «Сильно вы запоздали!» — укоризненно сказал он. Но мой несчастный вид заставил его отказаться от дальнейших упреков. «Проголодались, наверное! Пошли!» С этими словами он повел нас через полянку, которую не сразу можно было разглядеть за кустарником. Там меня ждал еще один сюрприз — лошади. Да не одна, а три. Последний раз я видел их в детстве, да и то в зоопарке. Этот вид животных давно истреблен. Тех, кого не успел отравить стайфли, съели люди. Я долго вертелся возле них, ласково похлопывал по шее, заглядывал в большие грустные глаза, словно они были из тех первых шестнадцати коней, которых... Эрнандо Кортес некогда привез из Европы и которые повергли в панику стотысячную армию вождя ацтеков Монтесумы. Мы наскоро перекусили и вновь двинулись в путь. Теперь уже верхом и в сопровождении нового знакомого, назвавшего себя Педро Колумбо. Я прежде не ездил верхом и на первых порах это доставляло мне удовольствие, но часа через два от непривычной езды у меня затекли ноги и заболела спина. Ехали долго, стало темнеть. Я понятия не имел, куда мы направляемся. Вокруг по-прежнему плотной стеной стоял лес, и не было ни души, если не считать обезьян и ящериц, дозлющих да комаров, которые тучами с громким жужжанием вились вокруг нас. Остановились мы среди высоких пальм. Часы показывали восемь вечера. Федро Коломбо вынул кукурузные лепешки и термос с горячим кофе. Я смертельно устал и мечтал только об одном — хорошенько выспаться. Мне снилось, что я все еду и еду верхом. Болит спина, ноги затекли, я монотонно покачиваюсь в седле, лошадь устала сопит. Разбудил меня глухой ритмичный стук, словно где-то неподалеку работал двигатель. Я открыл глаза. Пальмы исчезли. Я лежал под кустами, сквозь которые пробивался свет электрической лампочки, тускло освещавшей низкую, увитую лианами стену. «Пароль!» — донесся из-за кустов громкий голос. «Семь-семь-двадцать-два!» — ответил Эльгранде. На этот раз из-за кустов вышли двое индейцев с автоматами наперевес. «Опаздывайте!» — сказал один из них и помог мне подняться. Сам я подняться не мог, тело одеревенело, ноги колесом, словно я только-только сполз с седла. И снова в памяти всплыл неустрашимый Джеймс Бонд, умудрявшийся скакать верхом даже на тиграх. Смешно и глупо. Но мне было не до смеха, и изо всех сил старался выпрямиться, так как уже не сомневался, что с минуты на минуту мне предстоит долгожданная встреча с Домингом Маепаном, и, кто знает, с Белым Орлом. Эль Гранде шел впереди, я следом за ним. Пройдя под низкой каменной аркой, он пересек неосвещенное пространство, в глубине которого высилось нечто вроде постамента. Подошел к какой-то двери, распахнул ее и пропустил меня вперед. От ослепительно яркого света я зажмурился». Двигатель продолжал мерно стучать. Когда, наконец, глаза привыкли к свету, и я поднял голову, то увидел перед собой человека, которого сразу узнал. Глава шестая. Белый орел. Первое, что меня поразило, были глаза. Неправдоподобно большие, необычно широко расставленные, с си сине черными яркими зрачками. Они занимали почти треть лица. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, в моем воображении всплывают прежде всего эти черные сверкающие глаза, их пристальный немигающий взгляд, казалось, пронизывающий вас насквозь и видит все, что у вас на душе. Высокий и покатый лоб и нос с легкой горбинкой придавали его профилю контур птичьей головы. Копна золотисто русых волос, резко очерченный рот, худощавое стройное тело. Широкоплечья, руки женственные, с длинными тонкими пальцами. Короче, я видел перед собой человека лет 30, который, подобно Франкенштейну, был как бы составлен из деталей, принадлежащих разным расам. Позже я узнал, что так оно и было. В жилах белого орла течет кровь индейцев и англосаксов. Явление нередкое для Веспучи. Яркая внешность белого орла несколько контрастировала с поношенными брюками, спортивными туфлями и клетчатой рубахой, карманы которой топорщились от блокнотов и карандашей. «Добро пожаловать в Эль Темпло, сеньор Искров», — произнес он теплым баритоном, знакомым мне по телефонному разговору, и улыбнулся мальчишеской улыбкой, вмиг растопившей суровость лица. Я заметил, что на щеках и на подбородке у него три ямочки. Он протянул мне руку. «Понравилась вам поездка по Теоктану?» «Понравилось не самое подходящее слово. Тяжелое впечатление. Нам приблизился невысокий пожилой человек». Это был мой знакомец, Доминиго Маяпан. Я не сразу заметил его и юношу, до тех пор стоявшего в стороне. Маяпан обнял белого орла за талию и с улыбкой спросил. — Ну, как вам мой первенец, сеньор Искров? Не правда ли орел? — Отец. — Видите, не выносит, когда его так называют, хотя это принято по нашим законам. Ведь теперь он вождь племени. В детстве мать называла его Монти, — Невольно воскликнул я, живо вообразив себе облик вождя от стеков. По моим понятиям он должен был выглядеть в точности так. О нет, вовсе не Монтесума. Его мать и слышать не хотела об этом имени. Слишком претенциозное, по ее мнению. Монте это ласкательное от Монтегю. Пока он жил в Штатах, его звали Монтегю Робинсон. Фамилия Мои там не звучит, а Робинсон девичья фамилия евы. «Моей покойной жены, по образованию Монти Химик». Обернувшись к стоявшему чуть поодаль юноше, он не менее ласковым жестом погладил его по голове и слегка подтолкнул вперед. «А это мой младший, Алехандро, Алехандро Майепан. Запомните это имя, когда-нибудь оно прогремит на весь мир. Алехандро Криптограф». Я пожал юноше руку, он улыбнулся широкой, открытой улыбкой и сказал. «Отец обожает хвалить своих сыновей». Вот уж никогда не подумал, что это отец и сын. Если у белого орла было немало общего с Доминго, особенно глаза, то по внешнему виду Алехандро — типичный англосакс, светловолосый, светлоглазый, порывистый, непосредственный. Заметив мой недоуменный взгляд, Доминго поспешил объяснить. «Алехандро — вылитая мать! Я вас лала первой красавицей в Камповерде, опять Камповерде. Какая же трагедия разыгралась на этом зеленом поле, название которого всплывало всякий раз, когда речь шла об ушедших из жизни. На мгновение мне показалось, что еще несколько минут, и передо мной раскроется роковая тайна. Однако Белый Орел, я и впредь буду называть его так, имя Монти совершенно не соответствовало виду и осанке этого современного индийского вождя, полголоса произнес. «Пойдемте, сеньор, вам следует принять ванну. Да и устали, наверное, изрядно». «Эль Гранде хоть кого способен вымотать!» И повел меня в дом. Я не археолог и не историк, но с первого взгляда понял, что передо мной комплекс очень древних сооружений, относящихся, возможно, к эпохе легендарных Толтеков. Правда, в тот вечер мне почти ничего не удалось рассмотреть толком. «Белый орел» отвел меня в аккуратно прибранную комнату современного вида, где стояли кровать, стол, стул, рядом находилась ванная — С потолка свисала электрическая лампа, в шкафу висело платье, разложено белье. На столе телефон. «Это ваша комната, сеньор. Если вам что-нибудь понадобится, звоните, все будет немедленно доставлено». «А телефон 777722?» Он заулыбался всеми своими ямочками. «Этот номер доставил вам немало неприятностей, верно?» «Не мне, другим. Конкиста не знает пощады». «Да, у нас будет время потолковать и об этом, а пока отдыхайте, через два часа я за вами зайду на ужин». Оставшись один, я поспешил сбросить себе грязные лохмотья, некогда бывшие моей одеждой, и нырнул в ванну. Она была наполнена теплой минеральной водой, вероятно, из источников питавших гейзеры вблизи тера клиенты. Водомира здесь не было, поэтому я позволил себе в волю поваляться в ванне, чего не делал уже много лет». И даже не задумался над тем, каким образом современная ванна со всем оборудованием оказалась тут, в заброшенном краю, к тому же в грандиозном сооружении древних толтеков. У нас еще будет время потолковать. Превосходно. Я переоделся, новые брюки, клетчатая рубаха, спортивные туфли, надо думать, здешняя униформа. Даже сам Доминго был одет так же. Чувствуя себя обновленным, прилег и даже не пытался о чем-либо думать. Ужинали мы в просторном помещении, вероятно, трапезной былых властителей. Стены были покрыты орнаментом с изображением важных особ за едой. Во многих местах бросались в глаза заплаты из цемента. Очевидно, новые владетели не давали себе труда или даже не имели возможности реставрировать здание. За столом нас было шестеро. Мои пан с сыновьями, Эль Гранде, Педро Коломбо и я. Если не считать двух людей из охраны, стоявших за дверью, Никого больше я не видел. Подавали к столу Белый Орел и Алехандро. Что касается Эльгранда, то он сидел как гость. Сразу после ужина он и Педро Коломбо ушли. На прощание великан стиснул мне руку своей огромной лапищей. «Надеюсь, когда-нибудь вновь увидимся с вами, сеньор Дикинсон. Здесь или в отеле Эль Вулкан. Для вас у меня всегда найдется чашечка настоящего кофе». Нам довелось еще раз увидеться, много позже, незадолго до его гибели. Какое-то время разговор не клеился, хотя Алехандро просто ерзал от нетерпения. Я понял, что хозяином положения здесь считается Белый Орел. Наконец он обратился ко мне. Сеньор Искров, мы в курсе событий, разыгравшихся после 2 августа в Америго сити Вы, конечно, помните, именно тогда произошла ваша встреча с моим отцом. Как будто я мог забыть этот день. Однако нам хотелось бы услышать обо всем из ваших уст». Продолжал он, бросив быстрый взгляд на Алехандро. «Видите ли, у нас небольшие расхождения в оценке некоторых фактов. А вы, очевидец, и к тому же главный герой». «Да какой я герой?» — с горечью проговорил я. «Не герой, а марионетка в ваших руках и в руках Макхариса. Слуга двух господ, если можно так выразиться. Со временем вы поймете, что это не так. Вы сыграли большую роль, хотя бы уже тем, что сделали достоянием потомков рассказ О нашей великой битве. Но я почти ничего не знаю. До конца ее не знает никто. В том числе мы сами. Хотя рассчитываем, что все будет так, как мы задумали. Мне ваши замыслы неизвестны. Я могу лишь догадываться. Мы откроем вам наши замыслы. Для того, собственно, и пригласили вас, чтобы обсудить дальнейшее ваше участие. Потому что считаем вас, сеньор Искров, нашим союзником. Сеньор Белый Орел, перебил я. «Друзья называют меня Агвилла Бланка или просто Агвилла». В свою очередь перебил он меня. «А мы с вами уже друзья, не так ли?» Я неуверенно кивнул. Было трудно столь фамильярно обращаться к человеку, который казался мне необыкновенным. «А меня вы можете звать Анди?» — сказал Алехандро. «Запомнили, Анди? И на «ты» идет?» «Ну, в таком случае я для вас просто Тедди». Анди поднял бокал с кукурузным напитком и чокнулся со мной. — Договорились, дружище, на всю жизнь! Мы осушили бокалы. Анди с необыкновенной легкостью перешел со мной на «ты» и называл не иначе, как «тедди». А Гвилл уже почти до последней минуты держался официально. Так и не дал мне местечко в своем сердце. Из гордости или застенчивости, не знаю. И если он еще жив и когда-нибудь прочтет эти строки, пусть знает, что я полюбил его. — Вы считаете меня своим союзником? — сказал я, возвращаясь к прерванному разговору. Но могу ли я действовать заодно с вами, зная, что моя жена и дети в руках командора. Каждый мой шаг, так или иначе, противоречащий интересам Макхариса, означает для них гибель. Знаю, сказала Гвилла. И сделаю все, чтобы они не пострадали. Не представляю, каким образом. Есть способы. Вы не знаете Макхариса. Я не знаю Макхариса. Гвилла рассмеялся и стал удивительно похож на своего отца. «Вряд ли кто знает его лучше меня. Хотя видел я его всего несколько раз и к тому же давно. И все-таки расскажите нам обо всем. Обо всем». Я мысленно перенесся в конкисту, вспомнил, как Макхарис, уставив на меня свой безжизненный глаз, требовал «Сейчас вы расскажете нам обо всем, что произошло с вами, начиная со 2 августа. Мы должны уничтожить эту надежду в самом зародыше, прежде чем она проникнет в сознание людей». И вот сейчас у истоков этой надежды и тот, кто ее породил, тоже требует от меня отчета о происшедшем. «Расскажите, каким образом вы обнаружили номер нашего радиофона? Как погиб мой старый учитель Зингер? Мой брат его не знал, и Макхариса тоже никогда не видел. Он был малышом, когда...» «Впрочем, говорите, сеньор Искров, прошу вас». Он сказал «прошу», но черные глаза не просили, а приказывали». И мне оставалось только повиноваться. Я говорил долго до глубокой ночи, несмотря на усталость. Доминго мои паны и Агвилла слушали молча, но Анди, натура пылкая, нетерпеливая, то и дело перебивал меня, забрасывая вопросами. Его интересовало все, и политическая жизнь в и соотношение сил между Макхарисом и Командором, между Командором и Аперами. Он спрашивал о профессоре и о забастовках рабочих нефтяников, Хотя, как мне показалось, все это не имело прямого отношения к «Энергану». Моему удивлению, Анди был неплохо осведомлен о положении в стране и делал неожиданные выводы из вполне безобидных, на мой взгляд, фактов. Достаточно сказать, что в забастовке нефтяников он усмотрел страх перед «Энерганом», боязнь потерять работу. Удивительно, но эти же доводы приводил и Макхарис. Формулируя свои выводы, Анди с торжеством поглядывал то на отца, то на брата. «Анди помешан на политике» некоторой досадой проговорил Агвила. «Он слишком полагается на толпу, а толпа идет туда, куда ее поведут. Как историку моему брату полагалось бы знать это лучше других. После революции 1789 года французский народ намеревался распространить по Европе новые идеи, а через некоторое время тот же народ побежал точно стадо овец за Наполеоном покорять другие страны. А Гитлер одураченные немцы, сражавшиеся в Берлине до последнего патрона. «Нет, политика — дело ненадежное. Оставим ее Эль-Капитану и Рыжей Хельге». Анди порывисто вскочил. «Да я вовсе не на стороне динамитеросов. Пойми же, наконец. Они разделяют народ, провоцируют столкновения, создают ненужные осложнения, и нельзя целиком оставлять политику Рыжей Хельге». Он улыбнулся. «Как бы ни была она хороша собой». «Я вовсе не нахожу, что она так уж хороша», — возразила Гвилла. «Если судить по тому, что мы видели по телевидению, в ней есть что-то отталкивающее. К тому же это вечная сигарета в зубах». «Нравится она вам или нет, но рыжая Хельга оказывает безграничное влияние на Эль-Капитана и тем самым на всех левых экстремистов. Последний же арест и освобождения сделали ее чуть ли не национальной героиней, ли заставить пойти на попятный самого командора». «Ее обменяли на министра обороны», — напомнил я. «А разве это не свидетельство ее веса в политической жизни страны, особенно в кругах экстремистов?» — настаивал Анди. «Лично я не сомневаюсь, что ее авторитет будет расти не только в этих кругах, но и в народе, который ты, Агвила, поносишь совершенно напрасно». Старший брат положил на стол руку, и младший тут же умолк. «Я думаю...» «Предоставим экстремистам всех толков самим выпутываться из той каши, которую они заварили. Если наш энерган поможет им, тем лучше. У нас пока свои проблемы. Ими мы должны заниматься. Я хотел бы еще послушать сеньора Искрова. Впрочем, вы должно быть устали и хотели бы лечь. Ну, конечно, как-то гостеприимно с моей стороны, но у нас так редко бывают гости». Он поднялся. «Продолжим завтра». Откуда-то снизу донесся глухой гул, напоминавший звуки низкого органного регистра. Лампа под потолком заходила ходуном. Я вздрогнул. Агвилла улыбнулся. Не обращайте внимания, сеньор Искров. Здесь такое случается ежедневно. Но не зря же мои далекие предки строили жилище с такими толстыми стенами и придавали дворцам и храмам форму пирамид. Нам ничего не грозит. Можете спокойно ложиться спать. Доброй вам ночи. «Не торопитесь рано вставать, я все равно буду очень занят, по крайней мере, до полудня. Если только...» Он снова заулыбался всеми своими ямочками. «Если только вам не захочется помочь нам. Увы, рабочих рук не хватает, а между тем виспучие безработица». Смутно представляя себе, в чем может заключаться моя помощь, я все же вежливо сказал. «С удовольствием помогу. Доброй ночи». Я долго не мог уснуть сквозь дремоту, перебирал в уме все, что увидел и услышал в этот вечер. Главного я по-прежнему не знал, многого не понимал, в еще большем сомневался. Но одно я уяснил. В этой необычной семье, состоявшей из чистокровного индейца, истинного ученого, и двух его сыновей от смешанного брака химика с авторитарными наклонностями вождя и историка, придерживающегося революционных взглядов, В этой семье нет единодушия в вопросах политики. Они и сами не знали, какие формы должна принять их борьба. Более того, между ними назревал конфликт, чреватый осложнениями. Причина же, побудившая их вести эту борьбу, ее конечные цели, пока оставались для меня загадкой. Глава седьмая. Я получаю ответы на некоторые вопросы. Всю ночь впервые за последние два десятка лет я спал в комнате с открытым окном, без кислородной установки, без кислорода мера, не слыша шипения струящегося по трубам столь необходимого для жизни, но столь дорогостоящего воздуха. И впервые с тех пор, как я появился на свет, меня разбудило лошадиное ржание. Я выглянул в окно. В просторном, залитом солнцем дворе Агвила и Анди сгружали с трех лошадей большие тяжелые мешки. Перед каминной аркой входа стояла стража. Когда разгрузка закончилась, лошадей увели, а братья, взвалив на спину помешку, куда-то их понесли. Видимо, нести пришлось далеко, потому что вернулись они примерно через полчаса, вспотевшие тяжело дыша. Снова взяли помешку и снова двинулись в путь. Первым меня заметил Анди. «Привет, Тедди!» — крикнул он. «Что смотришь? Помогай!» Думаю, даже Талтекам мне приходилось таскать таких тяжестей. У них были рабы. «Я тоже ваш послушный раб!» Ответил я и направился было к двери, но Агвил остановил меня. В следующий раз, сеньора Искров, сначала поешьте. Завтрак на кухне рядом со столовой». Завтрак был скромный. Кукурузные лепешки, чай из лесных трав, синтетический сыр. Зато кухонному оборудованию могла позавидовать самая взыскательная хозяйка. Современная плита, огромный холодильник, мойка-автомат с горячей и холодной водой — всевозможные сушилки, шкафы и шкафчики, приборы, словом, все, что нужно. Как им удалось все это сюда доставить? Неужели по той тропке, по которой спустился я? Вряд ли. По другую сторону коридора была еще комната. Полуотворенную дверь я увидел новейшее электронное оборудование. Три мощных радиофона, несколько телемониторов, два передатчика, мини-компьютер, назначение которого я не знал, набор инструментов, радиодетали... Выведенные в окно антенны исчезали из виду высоко над крышей. Среди всех этих машин и приборов я увидел Педро Коломбо, который что-то ковырял отверткой, то и дело поглядывая на телеэкраны. Он заметил меня. «Доброе утро, сеньор, заходите!» «Как спалось?» «Здесь шумновато, наш генератор работает всю ночь». «Доброе утро, Педро!» «Я прекрасно спал», — вежливо ответил я, не сводя глаз с мониторов. Все пять экранов показывали разные изображения. На одном я увидел белую стену со сбегающей вниз тропой, той самой. Невидимый объектив полз по ней, высматривая каждый камешек, каждую птаху, то и дело отъезжая, чтобы охватить общим планом всю гигантскую скалу. Заметив мое изумление, Педро включил звук. И до меня долетело завывание ветра, шум скатывающихся в пропасть камней. Даже мышь не могла бы проскользнуть незамеченной по этой тропке». Весь второй экран занимала современная химическая лаборатория. Среди множества колп и труб различного диаметра и размера виднелись сосуды с зеленоватым веществом, между которым сновал худощавый человек в белом халате. Третий экран показывал шахту, с виду почти не отличавшуюся от шахты обыкновенного лифта. Четвертый — огромный склад сверху донизу, заставленный ящиками. На пятом экране виднелся узкий, глубокий, затянутый дымкой испарений «Провал». Сквозь пар можно было разглядеть узкоколейку и вагонетку, стоявшую на рельсах. Педро прибавил звук, и я услышал резкий свист, словно из котла под колоссальным давлением вырывался пар. «Знакомая дорога, сеньор!» Педро, улыбаясь, кивнул на первый экран. «Вижу, вижу!» Сказал я и подумал, каким же выглядел жалким, когда полз по этой тропке вниз. «Значит, я все время был у вас на мушке?» «Так уж положено, сеньор! Но держались вы молодцом! Да и мы были готовы в любую минуту броситься к вам на помощь!» Я не решился спросить об остальных изображениях. Педро же о них словом не обмолвился. Но уже одно то, что он позволил мне заглянуть в пункт связи Эль-Темпло, свидетельствовало либо о том, что мне полностью доверяют, либо, вероятнее всего, о том, что я для них совершенно не опасен. Хотя я был предоставлен самому себе, и никто не мешал мне выйти из дому, Я предпочел вернуться в отведенную мне комнату. Однако, когда примерно час спустя вновь послышалось лошадиное ржание, я выбежал во двор. Братья мои паны сгружали мешки. Я поспешил им на помощь, взвалил на себя мешок и чуть не рухнул под его тяжестью. Он оказался явно не под силу человеку, который 20 лет жизни дышал ядовитым стайфле и питался почти исключительно искусственной пищей. Мешок был набит каким-то черным сыпучим веществом. «Энерганом?» Пошатываясь, я поплелся вслед за братьями. Шли мы, думаю, минут пятнадцать, но, согнувшись под тяжестью непосильной ноши, я не смотрел по сторонам. Знаю только, что какое-то время мы шли длинными коридорами, миновали полутемные залы, потом поднимались по истертым каменным ступеням, местами чуть ли не ползком пробирались под низкими проемами. Какое ж тут любопытство! Я мечтал лишь об одном, чтобы скорее кончился мучительный переход — Ну вот, наконец, мы подошли к массивной железной двери. А Гвилла коснулся ладонью левого верхнего угла, и дверь бесшумно отворилась. В глаза ударил яркий свет. Я вошел с огромным облегчением, сбросил мешок на пол, и только тогда позволил себе оглядеться. Мы находились в лаборатории, той самой, которую я уже видел на телеэкране. Сейчас она выглядела гораздо внушительнее и смахивала скорее на небольшой химический завод. Кроме множества стеклянных трубопроводов, колб и огромных шаров, где весело булькала жидкость самых разных цветов и оттенков, в глубине помещения заметил бассейн с темным густым веществом. Его без размешивали серебристые лопасти, то и дело всплывали и лопались пузырьки, по в бассейн сыпался угольно-черный порошок. Под высокими сводами лаборатории негромко жужжали мощные вентиляторы. Наверное, в древности это помещение служило храмом. Со стен смотрели оскаленные, полустертые лики божеств. Над входом отчетливо проступал фриз с изображением крылатого змея. Позади стеклянных шаров, освещенных пляшущим светом, возвышался огромный алтарь, украшенный астрономическими знаками. «Добро пожаловать, сеньор Искров! услышал я голос доктора Пана. Одетый в белый халат, он сидел перед небольшим контрольным пультом, наблюдая за десятками мигающих лампочек и приборов на табло. «Как вам нравится наш заводик?» В его тоне звучала явная гордость. «Здесь вы производите энерган?» Растерянно спросил я, ошарашенный всем увиденным в Эльтемплу. «Казалось невероятным, что здесь, в этой подземной лаборатории, созданы те огромные количества энергана, которые наводнили Америка-Сити, грозили расшатать экономику в и повергли в панику даже нефтяных магнатов других стран». «Нет!» — ответил мой Пан. «Здесь лишь завершающий процесс. Серье поступает из другого пункта», — он показал на мешки. «Гремучий песок». Я вспомнил галерею и вагонетку на экране монитора. Не рискуя расспрашивать, где находится другой пункт, всё же не удержался. «А скажите, доктор...» «О, вы уже больше не называете меня жрецом?» Майпан укоризненно улыбнулся. «А жаль». Мне было приятно. Древние жрецы, видимо, кое в чем были умнее нас, современных ученых. Так что вас интересует? Буду до конца откровенен. Как мне кажется, вы стараетесь показать мне все или почти все, где обитаете, где производится энерган, как ведется наблюдение за внешним миром. Вам не приходило в голову, что по возвращении я могу вас выдать? Или вы решили избавиться от меня? А может, оставить здесь навсегда? Глаза за очками лукаво блеснули. «Но ведь вы наш друг, сеньор Искров. Мы вам доверяем и не собираемся избавляться от вас, как вы выразились, или удерживать тут надолго. Вы нужны нам там! Человек — существо слабое, доктор, особенно когда он попадает в змеиные ямы-конкисты, а его детей держит заложниками службы безопасности. Поневоле заговоришь?» Ко мне неслышно подошел Агвилла лицо его дышало гордостью, смешанной с презрением. «Именно этого мы и добиваемся от вас, сеньор Искров. Хотим, чтобы вы по возвращении в Америка-Сити говорили, писали, рассказывали обо всем, что видели тут, до мельчайших подробностей, чтобы возвестили миру и Макхарису в первую очередь, что в недрах скалистого массива, в бывшей резиденции толтекских властителей второй династии, Производится вещество, которое навсегда покончит с Альбатросом, уничтожит самого Эдуарда Макхариса, его приближенных и приспешников, его заводы, танкеры, небоскребы, всю его империю. Он умолк, но воздух, казалось, был насыщен напряжением от его беспощадных слов. Ну что будет, если он заявится сюда с солдатами, ракетами, с самолетами? Без нашего разрешения сюда никто явиться не может непререкаемой уверенностью сказал Агвилла. «Никто. Если все же каким-то чудом сюда и проникнет вооруженная до зубов армия...» Взрыв мальчишеского хохота Анди не позволил ему закончить фразу. «Мой возлюбленный брат, могущественный вождь Талтеков, изволит гневаться. Берегись, Энди". Агвилла слегка нахмурился. Видимо, ему пришлось не по душе шутка Анди. Но он тут же взял себя в руки. «Видите, сеньор Искров?» «Каким непочтительными становятся младшие братья, если старшие в детстве не колотили их хорошенько!» С улыбкой сказал он. Доктор Майпан с горечью произнес. «Увы, у моих сыновей не было времени ни для драк, ни для детских игр. Они расстались рано, один уехал на север, другой на восток, к морю, и долгие годы были разлучены. Зато теперь не перестают спорить по любому поводу». «Кому первому отправиться в рискованную разведку по теоктану? Кому взвалить на себя мешок потяжелее?» и «Даже представьте себе, сеньор, кому бить штрафной в футболе!» гвилла улыбнулся краешком губ. «Отцы не всегда видят собственных детей в истинном свете. Лично мне наше детство представляется куда более интересным, чем у других мальчишек. Но не будем больше об этом говорить. Если не возражаете, сеньор Искров...» «Пойдемте, я покажу вам нашу мастерскую». Я не заставил себя ждать. Мастерская оказалась современным, полностью автоматизированным предприятием. А Гвила познакомил меня с производственным процессом, который, впрочем, так и остался для меня тайной. Я с детства ненавидел химические формулы и из всего школьного курса запомнил лишь О2 и H2O. Да и то потому, что вынужден ежемесячно выкладывать за них немалые деньги». Но одно я усвоил. Именно здесь гремучий песок превращается в зерна, которые, растворяясь в воде, становятся высокооктановым горючим. И еще кое-что стало мне ясно. Чтобы достичь этого, Доминго Маяпану пришлось трудиться 22 года. А Гвили 12 Алехандра помог им тем, что сумел прочесть письмена Эль-Темпло. — Сразу после Кампа-Верде, — рассказывал Гвилла, отец занялся химией. До той поры он был простым крестьянином, выращивал кукурузу, одно время работал мотористом на нефтяных промыслах. Вообразите, сеньор Искров, 30 лет засесть за учебники. Без единого цента в кармане отец отправился в Штаты и поступил в институт Эдисона. Я поехал с ним. По ночам он работал в одной из лабораторий «Тексика нефть». О днем учился, из последних сил». «Мы жили в крохотной коморке на окраине Далласа, стряпали на плитке чаще всего гороховую похлебку. До сих пор не выношу ее запаха. Я тоже хотел работать, чтобы помочь отцу, но он не позволил. Единственное, что от меня требовалось, — отличные оценки в школьном дневнике, и я, как послушный сын, приносил их. Хотя один я знаю, чего мне это стоило, особенно в первые годы, когда перед глазами неотступно стояли картины пережитого в «Кампе Верде». Они преследовали меня во сне, голова раскалывалась от кошмаров, днем они мерещились мне в школе. Особенно тяжело было видеть, как мои одноклассники хвастались своими мамами или выходили с ними на прогулку. Кампе-Верде. Опять это зеленое поле. Годам к шестнадцати я немного успокоился. К тому времени отец стал дипломированным химиком и возглавил одну из лабораторий Альбатроса. «А где был Алехандро?» Он оставался на попечении Педро Коломбо. Какое-то время жил здесь, в Эль-Темпло, а когда подрос, уехал на остров, где занялся языками, историей, археологией. За четыре года сумел получить два университетских диплома. Он у нас способный. Жаль только, что помимо знаний набил себе голову политикой. «Тебе бы тоже не помешало пожить там несколько месяцев!» — вернул Анди. «Мое место здесь!» резко бросил Агвилл и, обращаясь ко мне, продолжал. Пока Анди изубрил санскрит и другие древние языки, мы с отцом перебрались из Далласа в Америка-сити. Там, в лаборатории Альбатроса, он открыл формулу нового вещества. С той же отцовской нежностью, с какой он накануне представлял мне своих сыновей, доктор Маяпан обнял Агвиллу и взъерошил его золотые волосы. «Наш белый орел скромничает. Формулу открыл он, я лишь...» Провел подготовительную работу, синтезировал реагент для обогащения гремучего песка. Долгих пять лет бились мы над этим с доктором Зингером, провели свыше трех тысяч опытов. Все они записаны в дневнике, который своевременно исчез из секретного сейфа Макхариса, открывавшегося с шифром 777722, заключил я осененной догадкой. Именно так оно и было. Вот этот дневник. Он вынул из-под груды бумаг несколько толстых тетрадей с выцветшими обложками. «Все свое свободное время мы отдавали гремучему песку. Проводили в лаборатории субботние воскресные дни, праздники. Оставались там даже под Новый год. Так были увлечены фантастической задачей. Казалось, вот-вот блеснет разгадка. Но до нее было еще далеко. А МакХаррис не чинил вам препятствий?» Эдуардо очень доверял Бруно Зингеру. К тому же он полный профан в химии. Он полагал, что мы заняты поиском новых способов синтезирования углеводородов. Как ни странно, это было не так уж далеко от истины. А чем в это время занимался Гвилла? Мне хотелось узнать от него как можно больше. Учился на химическом факультете в америка сити Но, разумеется, этого было недостаточно, и последние два курса с ним занимался сам Бруно Зингер. «Когда же вам, наконец, удалось найти нужную формулу, доктор Маяпан покончил с собой?» «Совершенно верно. На берегу Рио-Анчо мы обнаружили полуразложившийся труп. Должно быть один из тех, кто пал жертвой Стайфлита. Он ведь очень быстро делает свое дело. Нам пришла в голову мысль одеть мертвеца в мое платье, в карман положили мои документы и сбросили тело в реку. Я как сейчас помню тот вечер». Удушливый смог проникал во все щели. Все живое попряталось под крышу. В лаборатории остались мы трое — Бруно, Агвилла и я. И когда из трубки закапали первые капли долгожданного энергана, мы с Бруно не смогли удержать слез. Клянусь счастью, сеньора Искров, мы плакали от радости. Агвилла устоял. Он вообще никогда не плачет. Только однажды, когда в Кампе Верде... А в тот вечер в лаборатории он не сводил глаз с пробирки, где набралось граммов 10 зеленоватой жидкости. И словно заклинанием твердил «Берегись, Махарис твой час пробил». «И, разумеется, ошибся», — вздохнула Гвилла. «Ровно на двенадцать лет, на долгих двенадцать лет. Это произошло 2 августа нынешнего года. А почему же потребовалось столько времени?» «Потому что десятью граммами нового горючего Макхариса не сломить», — ответила Гвилла. «Он добывает сотни миллионов тонн нефти и диктует свою волю миллионам людей. Требовалось наладить массовое производство энергана, а мы понятия не имели, где взять гремучий песок». «Но ведь первые граммы вы из него получили!» — недоумевал я. «Стоп!» — воскликнул Анди. Это уже новая тема, а ее хватит на десять телевизионных серий, как раз для твоего приятеля Джонни Салуда. Хочешь, я расскажу ее за один символический доллар?» «Идет». На дверью лаборатории замигала желтоватая лампочка, из динамика донесся голос Педро Коломбо. «Я здесь!» А Гвилла коснулся рукой верхнего угла двери, она открылась. «Мы тут заболтались», — сказал он. «А лошади ждут». «Пошли». Глава восьмая. Алехандра Маяпан и гремучий песок. Пять раз перетаскивали мы тяжелые мешки со двора в лабораторию. На обратном пути Анди рассказывал мне о гремучем песке и песне. Он был взволнован, обрывал фразы на полусловие, то и дело останавливался перед какой-нибудь каменной фигурой, чтобы объяснить ее назначение. Время от времени он усаживался на стертые ступени пирамиды, пытаясь толковать мне математическую закономерность движения небесных тел. Он любил и досконально знал Эль-Темпло. Вот что я узнал от него. Эль-Темпло нельзя назвать руинами в археологическом смысле слова. Большая часть стены, кровли достаточно хорошо сохранились, что позволило уберечь от разрушительного действия времени многое из того, что находилось внутри. Почти все здесь было выполнено из камня, от полов до крыш храмов, от дворов до скульптур. Этот комплекс построек некогда составлял охотничью резиденцию царей второй династии. По причинам пока еще не ясным, она была покинута, причем все, что только можно, было заранее вывезено. Скорее всего, поблизости появился опасный враг, и по неписанным законам древних талтеков резиденция была засыпана. Остальное довершило время. Еще и сегодня, если не считать прохода подарка раскопанного Коломбо и расширенного Анди, «Земля прячет от глаз человека эту жемчужину талтекской архитектуры». «Ты ведь знаешь, что слово толтек означает «мастер-строитель»,» — добавил Анди. «Однако резиденцию кто-то обнаружил», — заметил я. «Педро Коломбо. Он слышал о ней от своего отца, а тот от своего. Педро утверждает, что его род ведет начало от древних талтеков, в давние времена обитавших в этих местах. Более того, он убежден, что ему отец принадлежит к этому роду, иными словами — Мы с Агвиллой — далекие потомки и наследники правителей второй династии. Разумеется, все это не более чем легенда, но в один прекрасный день Педро отрыл туннель, который ввел его внутрь эль темпло По закону племени он сообщил об этом моему отцу. С этого все и началось. «Что ты имеешь в виду?» Анди задержался перед барельефом, изображавшим человека, из груди которого вырывают сердце. «У моих предков были жестокие нравы. Взгляни-ка!» Они вырывали сердце у живых людей и приносили в жертву своим кровожадным божествам. Но обрати внимание, какое мастерство исполнения. Таких скульптур теперь нет. Он задумался. «Меня привели сюда трехлетним малышом». «В три года как же ты смог добраться?» «Пешком. В ту пору у нас еще не было лошадей, вообще ничего не было. Но что оставалось делать? После Кампа Верды мне некуда было деться. Отец и Агвилла бежали на север, а меня Педро Коломбо привел сюда». «Тропа тогда была шире, чем теперь, но трехлетнему ребенку она казалась дорогой ужаса. Педро вел меня за руку, но не решался нести меня, боялся, как бы мы оба не полетели в пропасть. Сначала я плакал от страха, кричал, потом умолк. Помню ли я этот спуск? Педро так часто о нем рассказывал, что он всегда у меня перед глазами». «Иногда мне даже снится, будто я иду по тропе, глаза круглые от страха, ноги не слушаются, а Педро осторожно тянет меня за собой и все приговаривает, как хорошо внизу, какая там чудесная свежая вода, сколько игрушек. Может, мы и маму увидим, только, пожалуйста, не капризничай, Анди, иди, мой мальчик, иди». «По-моему, к тому моменту, когда мы, наконец, оказались внизу, я повзрослел». «Да-да, именно повзрослел, года на три. Но мамы внизу не было, ее вообще не было в живых». Наступила долгая пауза. Глядя на каменного человека, у которого исторгает из груди сердце, я пытался найти связь между этим барельефом и рассказом Анди. «А доводилось тебе снова проходить по белой стене?» «Не один раз!» «И даже с грузом на спине нес разную аппаратуру и мало ли что еще!» Что именно он не сказал. «А потом...» — настаивал я как ребенок, нетерпеливо ожидающий продолжения сказки. «Потом было легче. Сначала, кроме нас, с Педро, тут никого не было. Потом пришли Эль Гранде и другие. Через некоторое время появился отец, но снова ушел. А когда я обнаружил гремучий песок, он стал бывать здесь все чаще, уже вместе с Агвилой. «А что это, собственно, такое, гремучий песок?» «Спроси отца, он объяснит и покажет формулу. Она занимает целую страницу». Я знаю только, что это какое-то необычное углеводородное соединение, которое образовалось благодаря исключительным природным условиям. «А где же ты его обнаружил?» — спросил я, ожидая в ответ услышать в туннеле под горой или что-то в этом роде. Но Анди коротко сказал. «В Азии!» «В Азии?» «Да, в большом красивом керамическом сосуде. Каких древние хранили пищу и воду. Здесь много таких». Видишь ли, Тедди, с той минуты, как я ступил сюда, все здесь — лес, вода, обезьяны, а главное Эль-Темпо — стало для меня родным домом. Детским садом, парком для прогулок, магазином игрушек, театром, зоопарком — всем. Целых семь лет провел я тут на пространстве площадью в один квадратный километр. Я начал с того, что разведал окрестности, потом стал забираться в развалины все глубже и глубже, и передо мной открылись шедевры древнего зодчества и искусства — «Нет, там не было золота и других сокровищ. Наши предки во время бегства должно быть унесли их с собой». «Не сочти за нескромность, но открывателем Эль-Темпло...»